Видит Илья Ильич во сне не один, Не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы Так проводимых дней и вечеров. Ничто не нарушало однообразие этой жизни, И сами обломовцы не тяготились ею, Потому что и не представляли себе Другого житья-бытья. А если бы смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него. Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если б обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похожа на сегодня, а послезавтра на завтра. Зачем им разнообразие? Перемены, случайности, на которые напрашиваются другие. Пусть же другие расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие живут, как хотят. Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны. Они требуют хлопот, забот, беготни. Не посиди на месте, торгуй, или пиши, словом, поворачивайся, шутка ли. Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать, или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне. Если сон был страшный, все задумывались, боялись, не шутя. Если пророческие, все непритворно радовались или печалились, смотря по тому горестное или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдение какой-нибудь приметы, тотчас же для этого принимались деятельные меры. «Не это...» Так играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бастон или раскладывают гран-пасьянс. Гадают на червонного короля, да на трефовую даму предсказывая мариаж.